Рентгеновская и гамма-астрономия Рентгеновские лучи — это электромагнитные колебания с очень малой длиной волны и большой энергией квантов от тысячи до десятков тысяч электрон-вольт. Для регистрации космических рентгеновских лучей применялась фотопленка, похожая на ту, что используется в рентгеновских кабинетах. Потом появились счетчики Гейгера затем газовые счетчики и, наконец, специальные полупроводниковые устройства, способные не только улавливать рентгеновские кванты, но и определять их энергию. В настоящее время основную роль играют наблюдения со спутников. Среди рентгеновских источников немало галактических объектов. Остатки сверхновых звезд, тесные двойные звездные системы, ядро галактики. Но многие источники лежат за пределами нашей звёздной системы. Это другие галактики и ядра галактик с признаками высокой активности, квазары, разреженный горячий газ, заполняющий межгалактическое пространство в крупных скоплениях галактик. Электромагнитные волны, более короткие, чем рентгеновские, с длинными волн в стотысячной доле микрометра и даже меньше, называются гамма-лучами. В то время как лучи видимого света порождаются атомами, гамма-лучи в основном испускаются атомными ядрами. В полном соответствии с законами квантовой механики, гамма-лучи из очень малой длины волны, а следовательно, высокой энергии квантов, гораздо больше похожи по поведению на поток частиц. Земная атмосфера поглощает гамма-излучение. Его наблюдения в основном проводят, располагая детекторы на баллонах, ракетах и космических аппаратах. Источником гамма-излучения служат частицы сверхвысокой энергии. Частицы очень горячего газа с температурой миллиарды градусов, а также заряженные частицы, разогнанные до невероятно больших скоростей в природных ускорителях. Фоновое гамма-излучение рождается в межзвездной среде, которая в основном сосредоточена в плоской составляющей нашей звездной системы — галактическом диске. Оно возникает при столкновении энергичных протонов космических лучей с атомами межзвездного газа. Доля фонного излучения, относящаяся к внегалактическим источникам, невелика. Помимо размазанного фона — Четко просматриваются дискретные источники гамма-лучей. Их обнаружено несколько десятков. Чаще всего они наблюдаются вблизи плоскости галактического экватора, что прямо говорит об их космической близости и принадлежности к нашей галактике. Часть из них связаны с пульсарами.